Глава двенадцатая. Фантазии живых. «Итак, что мы знаем?» — спросил Фредерик, взяв себе еще мармелада. Утром после посещения мюзик холла они с Джимом и Салли завтракали в холле Тависток-отеля в Ковент-Гардене. «Маккиннон утверждает, что он сын лорда Уитома и Нелли Батт. Ну, в целом это возможно». «Он и мисс Мэридит пытался в этом убедить», — проворчал Джим. «Кто его родители, он ей не сказал, но историю рассказывал похожую. Однако все это не объясняет, почему Беллман за ним гоняется. Может, хочет заключить Шурина в объятия? Нельзя его за это винить». «Наследство», — сказала Салли. «Может, в этом все дело, но Маккинон незаконорожденный, так что ему вряд ли что-нибудь достанется». «Что можно унаследовать у Уитома?» «Подозреваю очень немногое. Уитом либо уже банкрот, либо на грани. Все, что у него есть, заложено до последнего кирпича. А ведь его еще и из кабинета министров выкинули. Ну, не знаю, не знаю. Лично я делаю ставку на Нелли Батт. Тот она так удивилась, когда я упомянул Маккинона. «А что с этой их полярной звездой?» «Полярная звезда Кастингс», — уточнила Салли. — Что-то связанное с железом и сталью. В реестре фондовой биржи не значится. Завтра я поеду к этой миссис Седден с Масвелл-Хилл. На сегодняшнее утро у меня намечена встреча с неким мистером Герни и вопросы психометрии. А помимо всего этого у меня, между прочим, еще собственный бизнес. — А я тогда пойду покручусь вокруг Уайт-Холла, — заявил Фредерик. — Посмотрим, что удастся выяснить про Уитама. А потом, пожалуй, снова наведусь к миссис Бат. «Кстати, если уж зашла речь о бизнесе, пора бы уже и денег заработать. Это дело пока не принесло мне ни пени. Более того, я даже часов лишился». «Хорошо тебе говорить», — кисло проворчал Джим, ощупывая языком дырку между зубами. «Ты себе другие купишь за тридцатку, а вот новые зубы на дороге не валяются. И как у тебя только совести хватает дразнить друга копченой селедкой и тостами, когда ему доступны лишь овсянка и омлет? Просто не понимаю». «Ну, что ж». «Зато тот гад еще помучается с разбитым носом. Уже хорошо!» С мистером Герни Салли познакомилась в Кембридже. Представил их друг другу мистер Сиджвик, философ, немало сделавший для женского образования, но интересовавшийся еще и исследованиями в области психики. Мистер Герни сам проводил кое-какие эксперименты, а поскольку жил он неподалеку, в Хемпстеде, Салли решила нанести ему визит». Она нашла его в кабинете симпатичные виллы. На столе перед ним лежали ноты и скрипка в раскрытом футляре. Это был энергичный молодой человек лет тридцати с шелковистой бородкой и прямым взглядом. «Простите, что мешаю вам заниматься музыкой», — сказала Салли. «Мне нужно кое-что выяснить, а обратиться больше не к кому». «Музыкой? О, нет, я никогда не буду музыкантом. Мисс Локхарт. «Это санатина предел моих амбиций, и боюсь моих способностей тоже. Мои интересы сейчас направлены на другое, я увлекся медициной, но как и чем я могу вам помочь?» Хозяин дома был богатым любителем, он пробовал себя в музыке, науке и юриспруденции. Вряд ли и медицине суждено удержать его надолго. Однако он обладал недюжинным умом и обширными познаниями в той неясной области на стыке психологии и философии. Когда Салли рассказала ему, в чем дело и что произошло на сеансе Нелли Батт в третами он очень оживился. «Телепатия!» — воскликнул мистер Герни. «Вот чем, судя по всему, занимается ваша миссис Бат. «Теле...» — это греческий. Что-то вроде «телеграфа». Что означает это слово? «То, что происходит, когда сознание одного человека напрямую подключается к происходящему в сознании другого. Эмоции, впечатления...» Тут редко приходится иметь дело с чем-то связанным вроде осознанных мыслей. До сих пор, по крайней мере, так и было. И эта способность существует на самом деле? Она есть у всех? Само явление точно существует. Сотни зафиксированных случаев. Но это не значит, что существует и способность как таковая. Мы ведь не скажем о человеке, которого переехал Кэб, что у него есть способность попадать под колеса Кэба. Это то, что с нами происходит, а не то, что мы сами делаем. Понятно. Миссис Бат могла сама того не сознавая, получать некие впечатления извне. Но тогда возникает вопрос, можно ли намеренно передать эти впечатления? Может ли тот, кто их передает, знать, что он это делает? Мы называем такого человека агентом, но устойчивой модели здесь, увы, нет, мисс Локхарт. «Единственное возможное обобщение заключается в том, что телепатия обычно возникает между людьми, которые эмоционально близки друг другу». «Понятно. Тогда у меня еще один вопрос, мистер Герни. Он связан с предыдущим, но я пока не понимаю, как». Она рассказала о видении Маккиннона и дуэли в Зимнем лесу, и как он все это увидел, коснувшись портсигара, если, конечно, верить его словам. «Да?» — кивнул мистер Герни. «Сведения о таких феноменах тоже имеются. Что за человек этот ваш реципиент? Ну, тот, у кого случилось видение». «Совершенно ненадежный. Фокусник из мюзик холла Правда, следует признать, что очень хороший. Понять, говорит он правду или нет, просто невозможно. И вот, что я еще хотела спросить. Должен ли реципиент брать в руки вещь, принадлежащую другому лицу, или подойдет даже предмет, связь которого с лицом, появившимся в видении, очень отдаленная. Что, например? Скажем, газетная вырезка. Заметка, возможно имевшая отношение к видению, но не содержавшая никаких имен. Могла ли она спровоцировать психометрический контакт? Или другой вариант, что если у реципиента было видение, а уже потом ему в руки попала заметка, в которой событие не было описано напрямую, но тем не менее связанное с ним. Смог бы он сказать, что то и другое связано между собой? Мистер Герни в волнении вскочил и достал с полки над столом толстенный том, содержавший множество записок и вырезок. «Просто поразительно!» — вскричал он. «Вы сейчас в точности описали мне Блэкбернское дело 1871 года. Если феномен повторяется, это прекрасная новость. Смотрите!» Салли просмотрела вырезки, датированные и снабженные аннотациями, с тщательностью, свойственной настоящему ученому. Сходство было действительно налицо, хотя тема далеко не так сенсационна. Некий человек из Блэкберна имел видение о том, что его родной брат спасся во время железнодорожной катастрофы. «Сколько подобных эпизодов вам известно, мистер Герни?» — спросила Салли. «Тысячи. На их сортировку и анализ ушла бы целая жизнь». «Возможно, вам стоит посвятить себя именно этому, а не медицине. Однако я должна сообщить вам одну подробность. Дело, с которым я к вам пришла, граничит с преступным заговором». «Я предполагаю, что вы захотите описать и его тоже, но не могли бы вы повременить с публикацией, пока опасность не минует?» Он в изумлении уставился на нее. «С преступным заговором вы говорите?» Она объяснила, он слушал, затаив дыхание. «Так вот, кого теперь воспитывают в Кембридже!» — сказал он наконец. «Женщин-детективов!» Не уверен, что именно это планировали пионеры женского высшего образования. Ну да ладно, разумеется, я сделаю, как вы просите. В любом случае, в наших отчетах мы никогда не указываем настоящих имен. С ума сойти! Мошенничество! Убийство! Возможно, мне стоит все-таки вернуться к музыке. Фредерик добрался до Стрэтома только ближе к вечеру. Кое-какие подробности ему удалось узнать простейшим из всех возможных способов. Распросив тех, кто всегда все знает, офисных мальчишек, курьеров и тому подобную братью. Ходили слухи, что политическая карьера лорда Уитома и впрямь миновала зенит, и теперь он намерен добиться успеха в финансовом мире. Получил место в совете многообещающей фирмы под названием «Полярное что-то там». Более того, сейчас он как раз обхаживает нового заместителя министра иностранных дел. В общем, эта информация действительно стоила целого утра, болтовни и нескончаемой череды чашек некрепкого кофе. Вечер выдался холодный и пасмурный, сеял мелкий дождик. Сворачивая на тихую улочку, Фредерик предвкушал новую встречу с миссис Бат, только вот улочка больше не была тихой. Крыльцо дома, где жила миссис бат окружило несколько рядов зевак. У ворот стояла карета скорой помощи. Полицейский сержант и два констебля пытались расчистить дорогу от дверей до кэба. Наконец, из парадных дверей показались два санитара с носилками. Толпа расступилась Фредри кинулся вперед, и его заметил инспектор в униформе с суровым лицом, стоявший на пороге. Носилки загрузили в кэб, инспектор шагнул навстречу новоприбывшему, зеваки с любопытством повернулись в их сторону. «Могу я вам помочь, сэр?» — спросил инспектор. «Вы собирались здесь с кем-то встретиться?» «Я пришел с визитом к леди, живущей по этому адресу», — живо ответил Фредерик. «К миссис бат Инспектор метнул взгляд в сторону Кэба, знаком велел подчиненным запирать ворота и уходить, потом снова повернулся к Фредерику. «Не соблаговолите ли пройти со мной? Всего на минутку». Фред прошел вслед за ним в узкий холл, и констебль закрыл дверь. Из гостиной вышел джентльмен, похожий на врача. Изнутри доносились женские всхлипывания. — Она в состоянии отвечать на вопросы? — спросил инспектор. — Да, если поторопитесь, — ответил врач. — Я дал ей успокоительную микстуру, через несколько минут она начнет засыпать. Лучше бы уложить ее в постель. Инспектор кивнул и поманил Фредерика за собой. В гостиной на диване сидела горничная лет шестнадцати, не больше, с красными глазами и трясущиеся от рыданий. «Ну, Сара...» — ласково обратился к ней полицейский. «Прекращай реветь и посмотри на меня. Твою хозяйку везут в больницу, там за ней присмотрят. Слушай внимательно, ты видела этого мужчину раньше?» Девица все еще хлюпая носом и дрожа бросила быстрый взгляд на Фредерика и покачала головой. «Нет, сэр...» — прошептала она. «Он был среди тех, кто приходил сегодня к твоей хозяйке?» «Нет, сэр...» «Ты уверена, Сара?» «Сейчас ты в полной безопасности, погляди хорошенько!» «Я никогда его раньше не видела, честное слово!» И она снова разразилась рыданиями. «Эй, Дэвис!» — позвал инспектор, распахнув дверь. «Отведи девчонку наверх и дай ей стакан воды. Или еще чего-нибудь!» Девушку увели. Инспектор снова закрыл дверь и достал из кармана блокнот и карандаш. «Могу я узнать ваше имя, сэр?» «Фредерик Гарланд?» «Бёртон-стрит, 45. Фотографические работы. А могу я спросить, почему меня подвергли внезапной и, насколько я могу судить, незаконной проверке личности? Что здесь за чертовщина творится? И что случилось с миссис Бат? Сегодня утром на нее напали двое мужчин. Горничная их впустила. Говорит, у них было не все в порядке с лицами, подбитые глаза, распухшие носы, и все в таком духе. «У вас и у самого свежий синяк, сэр, как я погляжу». «Ах...» «Вот оно что, понятно. Что ж, история моего синяка очень проста. Один болван ударил меня дверью железнодорожного вагона. Куда увезли миссис Бат и насколько сильно она пострадала? В Гайс Хоспитал. Ее очень сильно избили. Она без сознания, но жить, я думаю, будет. Иначе те двое отправятся на веселицу. Вы же их поймаете, правда? Поймаю, не будь я инспектор Конвей. Я не потерплю, чтобы на моем участке такое творилось». «А теперь, сэр, будьте любезны, скажите, в каких вы отношениях с миссис Бат? Какова была цель вашего визита?» Фредерик сказал, что фотографирует известных медиумов по заказу спиритического общества и пришел узнать, не согласится ли миссис Бат позировать для портрета. Инспектор, понимающий, кивнул. «Что ж, очень хорошо, сэр», — сказал он. «Горничная говорит, что эти парни вроде бы ничего не взяли. Это был не грабеж. У вас есть соображение, что тут произошло?» «Ни единого». Твердо ответил Фредерик. И это истинная правда. Ну, почти, — подумал он несколько минут спустя, вскакивая в Умнибус до саут и Гайс-Хоспитал. Надо было покрепче приложить этого Саквеля тростью. Кулаки у него сжались, сомнений в личности двоих головорезов быть не могло. Что до мотива преступления, ответ на этот вопрос наверняка известен Белману и этому его очкастому прихвостню, Уиндлшему. Что ж... Зато мы знаем, кто за это заплатит. Целый день женщина под густой вуалью никак не решалась войти в одно конторское здание в Сити. В руках она держала небольшую жестяную коробку. Женщина подходила к двери, поднимала руку, чтобы постучать, нервно оглядывалась по сторонам, опускала руку и отступала. Ее звали Изабель Мередит, а в здании находился офис Салли Локхарт. Присущая ей робость, она была бы робкой и без родимого пятна в поллица. и ужас, последних сорока восьми часов лишили Изабель остатков воли, необходимых для того, чтобы подняться по ступенькам и постучать. Но в конце концов отчаяние победило застенчивость, и она постучала. Ответа не было — Салли не оказалась на месте. Она ушла. Настроение и без того не слишком приподнятое, рухнуло в бездну. К везению она не привыкла, и потому, налетев, она нашла повесив в голову настроенную фигуру в теплом твидовом пальто. Она лишь пробормотала: «Прошу прощения» и отступила в сторону. И была очень удивлена, когда ее окликнули по имени: «Мисс Меридит, не так ли?» спросила Салли. «О, да, да. А что? То есть я хочу сказать, вы приходили к мисс Локхарт? Да, но ее нет дома.» «Мисс Локхард, это я. Сегодня вечером у меня были дела, я занималась одним расследованием, но я вас ждала. Не зайдете ли внутрь?» Изабель Мередит едва не лишилась чувств. Салли увидела, что собеседница покачнулась и успела схватить ее за руку. «О, простите, мне так жаль, я не могу!» — лепетала та. Салли услышала в ее голосе страдания. Сидеть в холодном офисе и правда не стоит, она взмахнула рукой, и уже через минуту они катили в кэбе через запруженные народом улицы к Салли домой. Когда они сели в удобные кресла у камина, а рядом появились чайник, булочки и масло, и огромная, как тигр, и черная, как уголь, собака величаво улеглась на пестрый ковер у их ног, Изабель подняла вуаль. Повернувшись к Салли, более не скрываясь, она заплакала. Потом голод все-таки взял верх, и она набросилась на еду, а Салли поджаривала на огне разрезанные пополам булочки. Некоторое время обе девушки молчали. Наконец Изабель откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. — Простите, — пробормотала она. — За что же? Я предала его. Мне стыдно. Мне так стыдно. Он успел скрыться. Благодаря вашей записке. Он сейчас в безопасности. Вы же о Макина не говорите. Да. «Я? Я не знаю, кто вы, мисс Локхарт, но я доверилась вашему другу Джиму, мистеру Тейлору. Я думала, вы старше, к тому же финансовый консультант, но мистер Тейлор сказал, вам будет интересно, вот я и пришла». Горда, застенчиво напугана, смущена и разгневана. И все это сразу подумала Салли. «Не берите в голову», — отмахнулась она. «Я и правда финансовый консультант, но занимаюсь и многим другим, особенно теперь. Да?» «Я интересуюсь мистером Макинаном. Просто расскажите мне все, что можете». Изабель кивнула, высморкалась и села прямо, словно приняла какое-то важное решение. «Я познакомилась с ним в Нью-Касле», начала она, — «полтора года назад. Я тогда получала заказы от театральной костюмерши. Должность у меня была совсем маленькой. Меня просто никто не замечал. Не нужно было общаться с незнакомцами, а актеры и актрисы не такие жестокие, как обычные люди». Они, может, и подумают что-нибудь, но виду не подадут. К тому же они очень тщеславны, совсем как дети, и некоторых вещей совсем не замечают. Я была там так счастлива. Он пришел в мастерскую и заказал особенный костюм. У фокусников много дополнительных карманов, спрятанных под фалдами фрака и в разных других местах. Как только я его увидела, я... Вы когда-нибудь любили, мисс Локхард? Я? «Значит, вы влюбились в него, мисс Мэридит? «Да, навсегда. Я пыталась сопротивляться. На что мне было надеяться, но он... он поощрял меня. Мы несколько раз встречались. Он сказал, что я единственная на всем свете, с кем он может поговорить. Даже тогда он был в опасности. Ему приходилось все время менять адрес. Враги постоянно его преследовали, и он не мог долго оставаться на одном месте. Что это были за враги?» Он мне не говорил, не хотел подвергать опасности, думаю, он и сам что-то ко мне чувствовал, хотя бы чуть-чуть. Писал мне каждую неделю. Я сохранила все его письма, они у меня с собой». Она указала на жестяную шкатулку, стоявшую рядом с ней на полу. «Он упоминал человека по фамилии Белман или некоего лорда Уиттема? — Кажется, нет, нет». То у него были за неприятности? Как вы думаете? Иногда он намекал, что это как-то связано с наследством. Я думала, что он, возможно, наследник какого-нибудь большого поместья, и его обманом лишили законных прав, но для него существовало только искусство. Он действительно артист. Боже, какой артист! Вы видели его на сцене? Он настоящий художник. Вы согласны? Да, Салли кивнула. Это так. А он когда-нибудь говорил о своих родителях? О детстве? Ни разу. Словно навеки похоронил эту часть своей жизни. Все остальное было отдано искусству, каждый миг, каждая мысль. Я знала, что никогда, никогда не смогу принадлежать ему. Говорить ей было слишком трудно, она ломала руки и не поднимала взгляда. Но я понимала, что и никто другой не сможет. Он настоящий гений, мисс Локхард. Если бы я могла хоть чем-то быть ему полезна, я бы с радостью умерла ради него, а вместо этого... «Я его предала!» Горе сломило ее. Упав на спинку кресла, она разразилась рыданиями, спрятав лицо в ладонях. Чака удивленно поднял голову и тихо заскулил. Салли пришлось погладить его по голове, он успокоился и лег. Салли опустилась на колени, у кресла Изабель, и обняла девушку за плечи. «Расскажите мне, как вы его предали?» Мягко сказала она. «Мы сможем помочь ему, только если будем знать все. Уверена, вы сделали это не по своей воле». «Кто-то заставил вас обманом или силой, так ведь?» Постепенно, с перерывами на рыдания, Изабель рассказала о Харисе и Саквеле, которые уничтожили все плоды ее трудов. Усали мороз побежал по коже. Она слишком хорошо представляла, каково это, когда дело твоей жизни уничтожают у тебя на глазах. «Я им не сказала, не сказала. Они могли бы пытать меня, и я бы ничего не сказала. Но они нашли мои письма». Она вцепилась в свою жестяную шкатулку, прижала к груди, принялась раскачиваться взад и вперед, словно мать с умирающим ребенком на руках. Это было невыносимо. А холодный голосок в голове Салли зудел. «А ты когда-нибудь так любила?» Она постаралась прогнать его подальше. Обняла Изабелли, ласково ее встряхнула. «Послушайте», — сказала она, — «думаю, я знаю, кто послал тех двоих. Его зовут Уиндлшем». Он секретарь одного финансиста, Акселя Белмана. Он был там, этот Уиндлшем. В мюзик-холле вместе с головорезами Джим и еще один мой друг, мистер Гарланд, сражались с ними и победили. Я говорила с Макинаном, но он не слишком много мне сказал. «Вы знаете, где он теперь живет?» Изабель покачала головой. «Он в безопасности? Он не ранен?» «В полной безопасности». — О, хвала небесам, хвала небесам! Но почему они все на него ополчились? Мисс Локхарт? чего они хотят? Хотела бы я знать. Теперь вот что. Домой вам нельзя. Там вам больше делать нечего. Почему бы вам... Хозяйка все равно велела мне убираться, — тихо сказала Изабель. — Я ее не виню. Но мне некуда идти, мисс Локхард. Прошлой ночью я спала на улице. Не думаю, что она закрыла глаза и склонила голову. Тут для вас найдется комната. Миссис Малой устроит вас на ночлег по соседству и не спорьте. Это не благотворительность. Мне действительно нужна ваша помощь. Мы примерно одного размера. Подыщем вам что-нибудь из одежды. А какие ужины готовит миссис Малой, вы даже не представляете. Нет, благодарить меня совершенно не за что. У меня пока что есть дом и бизнес. Интересно. «Как долго они еще у меня будут?» — подумала Салли. Угрозы Белмана напугали ее больше, чем она была готова признать. Это зло и сейчас скрывалось там, снаружи, во тьме, и миссис Меридит — живое доказательство того, что Белман слов на ветер не бросает. Девушки занялись посудой, углем для растопки и ночными сорочками, и мрачные мысли на время отступили. Но потом на огонек заглянул Фредерик, принеся новости о Нелле, Бат, и тревога тут же вернулась. Изабель уже была в постели, и Сале этому только порадовалась. Фред сидел у камина с чашкой кофе. Итак, миссис Батт находилась в больнице, все еще без сознания. Ее крепко ударили палкой по голове, и доктора боялись, не раздроблен ли череп. Что ж, за ней хотя бы присмотрят. Увы, говорить о том, поправится ли она, и когда еще слишком рано... Фред купил цветы на тумбочку у ее кровати и оставил врачу информацию о себе. Родственников у миссис Бат тут не было, а где искать сестру миссис Бат, как ее там зовут, Джесси Саксон, никому неизвестно. Когда Салли рассказала ему о визите двух джентльменов к Изабель Мередит, он лишь кивнул, будто ожидал чего-то в этом роде. Общий долг Харриса и Саквиля рос на глазах. Фред уже предвкушал, как потребует уплатить по счету, Некоторое время он сидел молча, угрюмо глядя в вагоне, время от времени вороша угли концом трости. «Салли», — сказал он наконец, — «может, переедешь к нам на Бёртон-стрит?» Она выпрямилась. «Мы с тобой уже это обсуждали, Фред. Мой ответ нет. В любом случае...» Это был не тот вопрос, Салли. «Я больше не прошу тебя стать моей женой. Об этом можешь забыть. Я думаю о Нелли Если женщин, связанных с этим делом, бьют по голове, я хочу, чтобы ты была поближе ко мне, вот и все. Тебе будет гораздо безопаснее на Бертон-стрит, и к тому же... — Спасибо. Я и здесь, в полной безопасности, — перебила его Салли. — У меня есть чака и заряженный пистолет. Меня не нужно сажать в башню и охранять. Она ненавидела себя за этот тон. Раздраженный, занудный, самодовольный. Еще даже не открыла рот, она уже знала, что будет дальше, и боялась но остановиться не могла. «Не глупи», — отрезал Фредерик и тоже выпрямился. «Я говорю не о том, чтобы стеречь тебя, как чертову принцессу из сказки. Твоя жизнь в опасности. Само собой, ты можешь работать и ходить, куда хочешь, и у тебя есть собака, и ты со связанными за спиной руками выбьешь поле сигарету у мухи изо рта». «Меня твой сарказм не впечатляет. Если больше тебе сказать нечего...» «Что ж...» «Тогда послушай голос разума. Эти люди почти убили Нелли Батт. Возможно, им это даже удалось. Они уничтожили бизнес, мисс, как ее там. Ты правда думаешь, что они не заинтересуются тобой, особенно после взбучки, которую мы им устроили? Бог ты мой, женщина, да они будут просто счастливы. Белман уже угрожал тебе!» «Я могу сама себя защитить» твердо сказала она. «И мне точно не требуется твое разрешение, чтобы работать и ходить, куда вздумается. Как ты изволил выразиться?» «И вовсе я не это имел в виду. Я такого не думал и не говорил. И если ты нарочно искажаешь мои слова...» «Я ничего не искажаю и все понимаю правильно. Я отлично знаю, что ты на самом деле имел в виду». «Ничего ты не знаешь. Иначе не стало бы говорить об этом в таком тоне». От их воплей проснулся Чака. Он перевернулся на брюхо... Поднял голову, посмотрел на Фредерика и тихо зарычал. Салли машинально погладила его по голове. «Вряд ли ты понимаешь, как звучат твои слова», — сказала она уже тише, глядя не на него, а в огонь и чувствуя, как горькое упрямство заковывает ее в броню. «По-твоему, меня нужно защищать и нянчиться со мной? Я не такая, Фред, а ты в упор этого не видишь. И я задаюсь вопросом, а видишь ли ты меня вообще?» «Ты считаешь меня болваном?» — процедил он, и на этот раз в его голосе звучала настоящая ненависть. «В глубине души ты думаешь, что я ничем не отличаюсь от других мужчин?» «Нет, мало того. Дело не только в мужчинах. Ты думаешь, что я такой же, как все?» «Мужчины, женщины, неважно. Есть только ты, и все остальные, и все мы тебя недостойны?» «Неправда!» «Еще как правда!» «Я серьезно отношусь к своей работе, и мне не свойственны легкомыслие и игривость, но разве это значит, что я смотрю на тебя свысока?» «Да все время! Все время! Ты хоть представляешь, Салли, какая ты неприятная особа! В лучшие свои моменты ты просто великолепна, и я очень тебя за это любил, а в худшие ты всего лишь самодовольная, лицемерная, снисходительная стерва!» «Я снисходительная?» — Да ты сама себя послушай. Я предлагаю тебе помощь, как равный равному, проявляю заботу и уважение. Да, из самой искренней приязни, а ты бросаешь мне их обратно в лицо. Если это не гордыня... — Ты сейчас не обо мне говоришь. Ты говоришь о какой-то своей глупой фантазии на мой счет. Повзрослею уже наконец, Фредерик... Его лицо изменилось. Выражение, которому трудно было подобрать определение, мелькнуло в его глазах и исчезло, как будто в душе у него что-то умерло. Она в ужасе протянула к нему руку, но было слишком поздно. «Мы доведем до конца это дело», — спокойно произнес он, вставая и беря трость. «И на этом, я думаю, поставим точку». Она тоже встала, шагнула к нему, но он развернулся и ушел, ни слова не говоря и даже не взглянув на нее. В тот же вечер, Когда Салли смотрела на пепел в своем камине и поминутно бралась за новое письмо Фредерику, но тут же понимала, что перенести слова на бумагу ничуть не проще, чем произнести их, а потом, отчаявшись, бросила это занятие, уронила голову на руки и разрыдалась. Когда Фредерик морал страницу за страницей рассуждениями, догадками и версиями, рвал и принимался возиться с новенькой американской камерой, но тут же выходил из себя и швырял ни в чем не повинную технику в угол, когда Уэбстер Гарланд с Чарльзом Бертрамом курили и пили виски и говорили о светотени, желатине, колодии, колотипиях, затворных механизмах и бумажных негативах. Когда Джим, морщаясь от боли и изнывания от любви, путался в партитуре, тянул не за те веревки, ронял лестницы и, глядя невидящими глазами перед собой, безропотно сносил потоки брани, которыми обливал его распорядитель сцены. Когда Нелли Бат... Лежала без чувств на узкой больничной койке, а рядом стояли цветы, принесенные Фредериком. Когда леди Мэри, молчаливая, и и несчастная, пыталась дожить до конца бесконечного званого ужина. Когда чаки снились сали и охота, и снова сали и кролики, и сали. В это самое время некий мужчина постучал в некую дверь в Сохо и стал ждать, когда его впустят. Это был очень молодой человек, нарядно одетый, весьма энергичный. Он был в вечернем костюме, словно явился сюда из оперы или созванного обеда. В руках держал трость с серебряным набалдашником и выстукивал ею о порог ритм популярной песенки. Наконец, дверь отворилась. "А, вот и вы", сказал мистер Уинделшем. "Входите, входите". Отступив в сторону, он пригласил гостя внутрь. Этим офисом мистер Уиндлшем пользовался для дел, которые не должны были вывести случайного наблюдателя на Балтик-хаус. Тщательно заперев дверь, он провел молодого человека в натопленную и ярко освещенную комнату, где только что сидел, читая роман. «Плащ и шляпу, мистер Браун!» Тот разделся и сел, без особого любопытства бросив взгляд на раскрытую книгу. «Как мы теперь живем?» — пояснил хозяин. Энтони Троллоп. Примечание. Энтони Троллоп. Годы жизни 1815 и 1882. Английский писатель, один из самых известных и талантливых романистов викторианской эпохи. Конец примечания. «Очень милая книжка о финансовых спекуляциях. Вы любите романы, мистер Браун?» «Нет, я не особенно увлекаюсь чтением», — отозвался гость. «У него был необычный голос», Уиндлшем не узнал акцент. Ни в одной из известных ему областей, ни в одном слое общества так не говорили. Так будут говорить в будущем лет через сто, но об этом Уиндлшем знать не мог. — Нет у меня времени на книги, — продолжал мистер Браун, — а вот хороший мьюзик-холл хоть каждый день. — Ну, разумеется. «Мьюзик Хоу, что ж, к делу, мне вас очень рекомендовали, и не в последнюю очередь, за благоразумие и осмотрительность. Однако сейчас, надеюсь, мы можем беседовать совершенно свободно. Я так понимаю, вы убиваете людей?» «Совершенно верно, мистер Уиндлшем». «Скажите, женщину убить труднее, чем мужчину?» «Нет». «Женщина по своей природе вряд ли будет быстрее или сильнее мужчины, не так ли?» «Я не это имел в виду. Впрочем, неважно. Сколько уже на вашем счету, мистер Браун?» «Зачем вам это знать?» «Хочу оценить ваш послужной список». «Двадцать один человек», — пожал плечами тот. «Да вы настоящий эксперт. Каким методом обычно пользуетесь?» «Смотря по обстоятельствам». Если есть выбор, я предпочитаю нож. Для этого нужно некоторое мастерство. Это для вас важно? Я горжусь своей работой, как и любой профессионал. И вы совершенно правы. Я нанял двух человек, чьи стандарты, увы, далеки от профессиональных. Я им никогда не смог бы доверить работу вроде этой. Скажите, каковы ваши планы на будущее? У меня есть амбиции. «Мистер Уиндлшем», — сказал молодой человек, — «в Лондоне и на континенте на мои услуги существует устойчивый спрос, но он невелик. Полагаю, мое будущее за океаном. Я восхищаюсь американцами, был у них пару раз и думаю, там мое дело сразу пойдет в гору. Мне нравятся эти люди, нравится их образ жизни. У меня есть кое-какие сбережения, которым я собираюсь присоединить и плату за ваше дело». «Еще пара заказов, и только меня и видели. А почему вы спрашиваете? Вы предполагаете, что вашей хм, фирме понадобится человек с моими навыками?» «Весьма вероятно, весьма вероятно», — ответил мистер Уиндлшем, многозначительно поблескивая золотой оправой. «Итак, кто клиент?» Мистер Браун достал блокнот и карандаш. «Молодая леди», — сказал Уиндлшем с очень большой собакой.